Олег Шелонин и Виктор Баженов. Дело 3-9 Синдикат. Лукоморье 2. Пролог. Илья, затаив дыхание, следил за медленно шевелящимися усами монстра. Кажется, засыпает. Юный воин тихонько приподнял полог палатки, где таился в засаде И бесшумно скользнул в траву. «Нет, чудовище слишком далеко. Мечом не достать!» Илья покосился на лопнувшую тетиву лука, Тяжело вздохнул и сурово нахмурил брови. «Истинный воин одолеет ворога и голыми руками, А в его мощной длани настоящий самурайский меч. Неравный бой!» «Достойно ли это Витязя?» Колебался юный воин недолго. Откинув катану в сторону, он взымыл воздух. «Я!» — завопил Витязь, хватая чудовище за хвост. «Мяу!» — завопило чудовище и бросилось на утек. Прижег Витязя, выползшего из-под на котором восседала его мать стал неожиданностью не только для монстра, но и для многочисленных нянек, мамок и облаченных в кольчуге ратников, отвечающих за безопасность наследника престола. «Илья Иванович, батюшка, брось кису, поцарапает!» Илья Иванович словно на санях скользил на пузе по персидскому ковру не выпуская из рук хвост страшного зверя по имени Кот. Чудовище истошного пя носилось по залу в поисках выхода. Проезжая в очередной раз мимо брошенного самурайского меча, Витязь решил закончить битву одним ударом и на полном скаку подхватил свое грозное оружие. Чудовище, дернув освободившимся хвостом, взметнулась по портье вверх и застыла на карнизе, выгнув спину дугой. Шерсть на загривке стояла дыбом, однако это не остановило Витязя. Размахивая своей деревянной сабелькой, он смело ринулся на штурм, но был пойман смеющейся Василисой. «Воин растет!» Царица прижала к груди, отбрыкивающегося сына. Воин надулся и удвоил усилия в попытке вырваться из материнского плена. Теречей нежности он не любил. Силу от отца Ильюшенька унаследовал богатырскую. Рос как на дрожжах, и всего там малышу год с небольшим, а вот подишь ты. Василиса с трудом удерживала рвущегося на свободу отпрыска. — Полно воевать, Илья Иванович! — ласково увещевала его царица. — Видишь, враг посармлен и обращен в бегство. Все, конец баталии. Царевич кушать хочет. — Касу! — подтвердил царевич. — смочком були! Это был его любимый завтрак — гречневая каша со сливками Да с медовыми пряниками. Няньки приняли из рук царицы наводевавшегося витязя И повели в трапезную. Следом двинулась гремя бердышами охрана Десяток отборных воинов дружины Никиты Авдеевича. «Куда это наш царь-батюшка с утра пораньше запропастился?» Все молчат, как язык проглотили. «Что-то, Ванечка, мой последнее время все больше уставать стал от дел государственных...» Рука Василисы потянулась к колокольчику, но на полдороге остановилась. «Сама разыщу», — решила она, соскальзывая с трона. Нужды в этом, разумеется, не было, но Василисе очень хотелось еще раз полюбоваться роскошными залами, восстановленного из руин замка Кащея. По дороге, как всегда, она остановилась перед огромным вполстенным зеркалом дорогого венецианского стекла и принялась прихорашиваться, вертясь как девчонка. Материнство практически не изменило внешности юной красавицы. Тот же стройный стан, левидинная шея — Маленький изящный носик с небольшой горбинкой на румяном личике, пушистые золотые волосы, перетянутые алой лентой на затылке. Нет, пожалуй, даже еще караша стала. Некогда уверенный властный взгляд хозяйки посада приобрел глубину и мягкость, которых раньше за ней не замечалось. Это и понятно. С тех пор, как бразды правления перешли к Ивану, Ею владела одна лишь любовь — к первенцу и к своему большому, непутевому, доброму и такому дорогому мужу. «Свет мы, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, ль на свете всех милее, всех румяней и белее». Зеркало хранило молчание. Василиса прекрасно вздохнула. Она до сих пор сожалела о кощеевом трюмо, удравшем за кордон, в поисках более цивилизованных работодателей. Царица скорчила рожицу своему отражению и тут же испуганно оглянулась, не подсматривает ли кто. Тронный зал был пуст. Облегченно вздохнув, Василиса сделала строгое лицо величава двинулась на польски своего венценосного супруга который решал в тот момент дела важные государственные